Не слишком интересен показался мне и Никитин с его белой-седой бородой и умной книжкой, один вид, который наводил зевоту. Однако я все же попробовал с ним сблизиться, вернее, приблизить его к себе, ибо искренне считал, что делаю одолжение несчастным. Причиной было не столько сострадание к его положению, сколько одиночество и отсутствие собеседников. С Донатом тимофеичем как я уже писал, за пределами службы говорить можно было только о лошадях да генерале Ермолове, при котором он когда-то служил казачком. Но мои попытки вызвать Никитина на разговор натолкнулись на полное равнодушие. приглашение заходить ко мне запросто на чашку чая было высушено, но не использовано. На вопрос, не требуется ли какое-нибудь вспомоществование, я получил сухой ответ, благодарю, ничего не нужно. Ну и черт с тобой, коли так! Наконец оскорбился я и постановил не обращать на невежу внимания. Сделать это было легко. Никитин редко попадался мне на глаза. Он почти все время проводил с ружьем за пределами форта, но, в отличие от остальных охотников, предпочитал бродить по куэстам и кустарникам один, либо в обществе своего туземного кунака. Этот его приятель заслуживает описания. Ему суждено сыграть роль в моей повести. Родом был аварец. Звали его Голбаций. Как мне объяснили это имя или, может быть, прозвище, означало волк? Он и выглядел злобным матерым волчищи рожа разбойничья, короткая щетиной рыжей серая борода, вечно расстегнутом в вороте бешмета на кожаном шнурке амулет, желтый волчий зуб. Приходил и уходил он, когда вздумается. На всех русских, кроме своего кунака, глядел с ненавистью. Ни разу не видел я, чтобы они с Никитином о чем-то разговаривали. Если несчастный сидел где-то с книгой, горец пристраивался рядом на корчиках. В руках у него все время был кинжал, которым он строгал щепку или подравнивал свою бороду. Просто проводил по ней клинком, и волоски сыпались сами собой. Кинжал был знаменитый базалаевской стали. Шашку голбаций тоже носил настоящую айдемировскую гурду. и раз хотел купить у него оружие, предлагал хорошие деньги, но он молча встал и отошел в сторону. Вспылив, я приказал гнать наглеца за ворота и больше в крепость не пускать. Солдаты были рады. Они давно щерились на аварца, как собаки на волка, и терпели его только из-за Львовича, который почему-то пользовался у них особенным уважением. Я очень удивился, когда узнал, что в форте и вообще на Кавказе этот неприятный Никитин появился недавно, всего с полгода, и никак не мог считаться ветераном. Впрочем, на свете есть люди один вид которых пробуждает в окружающих безотчетную почтительность за моими поползновениями наладить дружбу с охотником ревниво наблюдал фельдфебель он за что-то очень не любил никитина когда же увидел что дружбы не вышло обрадовался и стал заводить со мною осторожные разговоры Сначала жаловался, что каторжный дурно влияет на солдат, пробуждая в них строптивость и непочтение к начальству. Потом стал обращать мое внимание на подозрительные исчезновения никитинского приятеля. Зарубайлона шептывал мне, «Попомните мое слово, ваше благородие, голбаций и этот неспростак к нам поводился, зверюга вон. Живорез такой за оградой встретит, кишки выпустит» правильно что вы прогнали его а только лучше было в холодную посадить наведет он на нас обреков как бог свят наведет слыхали как в веливиновском форте они эдкут ночью вытворенные изнутри ворота насыпались да весь гарнизон в кинжалы и взяли